Гитлеровские бандиты убили в Освенциме более 4 миллионов человек. Тщательно заметая следы своих чудовищных преступлений в Освенциме, немцы перед своим отступлением старательно уничтожали все документы, которые могли показать всему миру точное количество людей, уничтоженных ими в Освенцимском лагере. Но с о о р у ж е н н ы я немцами в лагере е м о щ н о й т е х н и к о й ч е л о в е к о у б и й с т в а Показания о с в о б о ж д е н н ы х Красной армии узников Освенцима, показания 200 о опрошенных свидетелей, отдельные найденные документы и другие вещественные доказательства достаточно изобличают немецких палачей в том, что в Освенциме им и уничтожены, отравлены и сожжены миллионы людей. Только по пяти крематориям, 52 реторты. За время их существования немцы могли уничтожить. Таблица. Номера крематориев. п р о д о л ж и т е л ь н о е с у щ е с т в о в а н и е крематориев месяцах. Пропускная способность по сожжению трупов в один месяц. Пропускная способность за весь период существования. Крематорий номер один. 24. Продолжительность существования крематория в месяцах. 9000. Пропускная способность по сожжению трупов в один месяц. Пропускная способность за период за весь период существования 216000. Крематорий номер 2. 19. Продолжительность существования крематория в месяцах. 90 тысяч пропускная способность по сажжению трупов в один месяц миллион т пропускная способность за весь период существования крематории номер т продолжительность существования крематории в месяцах 18 пропускная способность по сожению трупов в один месяц 90 тысяч. Пропускная способность за весь период существования – 1 620 000. Крематория номер 4. Продолжительность существования крематория в месяцах – 17. Пропускная способность по сожжению трупов в один месяц – 45 000. Пропускная способность за весь период существования – 7665 000. к р е м а т о р и й номер 5. Продолжительность существования крематория в месяцах. 18. Пропускная способность по сожжению трупов в один месяц. 45 тысяч. Пропускная способность за весь период существования. 810 тысяч. Всего 279 тысяч. Пропускная способность по сожжению трупов в один месяц. 5 миллионов 121 тысячи. Пропускная способность за весь период существования. Учитывая применение немцами в широких масштабах костров для сожжения трупов, общая пропускная способность сооружения для убийства людей в о с в е н ц и м е должна быть значительно выше.